Глава вторая К черному входу подают немецкий мини-фургон. Я следую за охранником, который показывает дорогу, а потом открывает мне дверцу. Я действительно устала, поэтому толком не смотрю по сторонам. Забираюсь у мягкое кресло, кладу рядом сумочку, пристёгиваюсь ремнем безопасности. Да, я из тех параноиков, которые делают это даже на заднем сиденье. Я попала в аварию, когда мне было шестнадцать, и с тех пор решила... что лучше перестраховаться. Хотя из удивленных взглядов, которые я ловила от знакомых и водителей такси, можно собрать целую коллекцию. В Дугос. доносится чей-то приказ водителю. Вообще-то у отеля другое название, но охрана называет его на свой манер. Я оказываюсь перед дверью своего номера через полчаса. Молчаливый бодигард, напоминающий робота, проходит внутрь первым и методично осматривает комнату за комнатой. Это занимает порядочно времени, ведь в номере можно заблудиться. Это, наверное, люкс, президентский, или как их называют. Я сбрасываю туфли на высоком каблуке прямо у порога и направляюсь в ванную. Моё внимание привлекает двойная раковина, которая идеально подошла бы для супругов. На столешнице из камня стоит стопка белоснежных полотенец с фирменным лого отеля. Я беру верхнее и подставляю его под струю теплой воды. Нужно снять макияж. Как будто отфотошопили. Выдыхаю, поворачивая голову из стороны в сторону. Я умываюсь, потом осматриваю шкафчики в поисках домашней одежды. На глаза попадаются только махровые халаты. Я примеряюсь к тому, что поменьше, но доносящийся из-за двери голос охранника отбивает всякую охоту раздеваться, а потом идти в одном халате через весь номер. Посторонние мужчины меня смущают. «Слышал новости», — говорит тот же голос. «Завтра Смирнов прилетает». «Будет нами командовать». Его главой службы безопасности поставили. «Да, слышал. Его эсхмеймем вызвали. Он злой, как собака. Значит, попадем под горячую руку». «Без вариантов». Слышится усмешка. В гробу он видел охрану богатенькой девчонки. Когда я выхожу, голоса стихают. Хотя мужчины ни в чем себя не стесняют. Они расположились в мягкой зоне рядом с электрическим камином. На низком столике стоят два раскрытых ноутбука, целая упаковка энергетиков и меню из местного ресторана. Один из них с наушником, который свисает сухо, как сережка, поворачивается ко мне и кивает с легкой улыбкой, словно чувствует мою нервозность. Спальня в самом конце, справа. Спасибо. Я ухожу, держа в руках халат, который взяла на всякий случай. Правда, в спальне оказывается одежда. Пижама кофейного цвета лежит на кровати, а рядом находится чехол с ярко-желтым стикером. На нем размашистым почерком кто-то написал. «На день утром. Аксессуары в коробке на тумбочке». Я срываю стикер и устало выдыхаю. День выдался тяжелым. Я вымоталась. А тут новые и новые приказы. Я пытаюсь перестроиться и убедить себя, что это всего лишь моя работа. Что-то вроде командировки в неприятный город, которую надо просто-напросто вытерпеть. Говорят. Когда ситуацию невозможно исправить, остается только менять свое отношение к ней. Через пару минут я срываю еще один стикер с посланием. Будильник сработает в 8.00. Его наклеили на электронные часы, чтобы я не проспала. Я снимаю очки и забираюсь под одеяло. Все, надо спать, а не злиться. Но когда все было так просто? Вместо сна я кручу в голове новые имена, которые ворвались в мою жизнь. Любовь Никольская. Игорь Никольский. Какой-то Смирнов, который прилетит завтра злой, как собака. Помощница. Я не запомнила ее имя, но уверена, что еще не раз ее увижу. И я уже сделала вывод, что она не простой работник, если вспомнить, как она обращалась с Никольским. Она явно на хорошем счету или высокой должности. Трель будильника бьет по ушам. Я даже не сразу понимаю, где я. Я так крепко заснула, что совершенно забылась. Но какой же ужасный звук. С ним эвакуацию из дома надо объявлять. Я на ощупь ищу часы, но неудачно дергаю ладонью и сваливаю их с тумбочки. Вместе со своими очками. Я понимаю это по характерному треску. По нему легко догадаться, что очков у меня больше нет. Шикарное утро. Перед глазами все расплывается. Без очков я как слепой котенок. Особенно в новом месте. Я нахожу трубку отдельного телефона, но не знаю, какую кнопку надо нажать. «Наверное, лучше выйти в гостиную и попросить помощи. Там точно должна быть охрана, а может, и кто-то из ассистентов уже появился. Я кое-как добредаю до двери, делаю всего шаг за порог и ударяюсь обо что-то железобетонное. Ох!» Глухо выдыхаю, отскакивая в сторону, как мячик для пинг-понга. «Доброе утро!» Грозный баритон заставляет поежиться. Я запрокидываю голову и угадываю в мутные дымки большой мужской силуэт. Он стоит прямо передо мной, но черты лица рассмотреть невозможно. Моего зрения хватает лишь на то, чтобы узнать, что на нем черная одежда. Еще от него пахнет сигаретами. Я шел поторапливать. Продолжает баритон. Планы поменялись, надо уезжать. А вы кто? Вместо ответа я улавливаю смазанное движение. Он что, только что помахал ладонью в сантиметре от моего носа? У тебя проблемы со зрением? Спрашивает мужчина. Я разбила свои очки. Я другое спросил. Я тоже спросила. Я наугад выбрасываю руку, понимая, что он снова машет перед моим лицом, и попадаю по его запястью. Оно у него широченное и жилистое. Да хватит, это раздражает. Лучше скажите, кто вы? Твой телохранитель, девочка. Запасные есть? Что? Очки запасные есть? По его холодному голосу слышно, что он теряет терпение. Нет. Я качаю головой. Тогда давай руку. «Я доведу тебя до машины». «Я еще не умылась». С его губ слетает тяжелый выдох. Он как будто выпускает лютую долю раздражения вместе с воздухом. Следом до меня долетают шорохи. Я не понимаю, что мужчина делает. И нервно дергаюсь, когда он крепко и бесцеремонно обхватывает мою ладонь. Я не успеваю возмутиться. Он отпускает. Но в моей ладони остается что-то маленькое и прямоугольное. Ментоловое, сообщает баритон. «Руку дашь?» Или закину на плечо?» Закинет на плечо. Пока я пытаюсь осознать его угрозу, он притворяет ее в жизнь. Один рывок, и дело готово. Я взмываю вверх и через мгновение оказываюсь незнакомцем в излишней интимной близости. Он перебрасывает мое тело через свое плечо и тут же разворачивается. Я же задыхаюсь от возмущения. Оно клокочет внутри меня и вырывается наружу лишь перекрученным дыханием. «Да что вы делаете?» «Ко мне, наконец, возвращается голос». «Отпустите меня! Сейчас же!» Он не реагирует. Совершенно. Он куда-то несет меня и даже не перехватывает мои руки, когда я пытаюсь соорудить что-то отдаленно, похожее на удар. К слову, бить его себе дороже. А его каменное тело скорее поранишься, чем нанесешь ему какой-нибудь урон. Стоим. Бросает мне мужчина и спускается со своего плеча. Я пячусь от него, только отойти некуда. Я наталкиваю спиной на прохладную стену и вскоре понимаю, что мы оказались в кабинке лифта. Кроме нас здесь еще один охранник, который нажимает кнопку на панели, бросая в мою сторону короткий взгляд. А вот хам, который представился моим телохранителем, даже не думает отступать. Он встал так, что практически зажал меня в углу кабинки. «Машину уже подали?» – спрашивает он у охранника. «Да, ждет в подземке. Почему мне никто не сказал, что она слепая? Она не...» «Я не слепая». Я перебиваю охранника и даже приподнимаюсь на носочках, словно существует шанс заглянуть в лицо этого хама. И не надо говорить обо мне в третьем роде, я вообще-то здесь нахожусь. «Какая на мне рубашка?» — кидает он мне. «Черная. Черная? Рубашка?» Он снова сдавливает мою ладонь и наталкивает на свою грудь. Мои пальцы касаются мягкой ткани, под которой бугрятся мускулы. «Мужчина нажимает сильнее, чтобы мои пальцы прошлись по ложбинке, там, где у рубашки должны быть пуговицы. Но их нет. Это футболка, а не рубашка. Мне нужна ее медицинская карта». Хам вновь обращается к охраннику. «И нормальное досье, а не так серокопия из паспортного стола. Я могу сама рассказать о себе. Я не доверяю словам». Он холодно усмехается. Особенно, когда люди говорят о себе. Лифт останавливается на минусовом этаже. Я угадываю, что меня вот-вот снова погрузят на плечо, и поэтому быстро протягиваю ладонь вперед. Руку. Я даю руку. Выпаливаю скороговоркой, выбирая меньше из зол. Длинные сильные пальцы обхватывают мое запястье, а потом спускаются ниже и берут в капкан. Моя ладонь буквально утопает в его захвате. Я чувствую его огрубевшую кожу, которая явно хорошо знает, что такое физический труд. Он вообще весь такой, жесткий, брутальный, давящий. От него исходит сугубо мужская энергетика, с которой приходится бороться каждую секунду. Я с трудом ловлю его темп, чтобы не отставать. Или это он притормаживает, когда я едва не спотыкаюсь? Так или иначе он уверенно ведет меня вперед, а я молюсь о том, чтобы моя ладонь не начала потеть из-за перенапряжения и из-за его горячих пальцев. «Стоим», — говорит он, повторяясь. «Любимое слово?» Что? Моих волос касается его раздраженный выдох. Мне кажется, он действительно готов поверить, что ослышался, поэтому и переспрашивает. Он настолько не привык, что ему могут дерзить? Не знаю, где он работает, но, похоже, там беспрекословно выполняют все его приказы. Вы, Смирнов? Я припоминаю фамилию, которую услышала вчера, который прилетел из какого-то Хмеймим. Что это вообще такое? Место сбора хамов? Еще один выдох. Только злой, напоминающий рык. Мужчина накрывает мои губы ладонью и сдавливает так, что я ощущаю болезненные уколы. Он буквально обжигает меня своей мощью, которую контролирует. Но мне хватает совсем маленькой дозы, чтобы всхлипнуть от страха. «Лёш!» — зовёт второй охранник, оказываясь рядом. Она не знает, что несет. Она совсем молодая, дурная. Отпусти её, а то она плакать будет всю дорогу. «Иди к водителю». приказывает ему мужчина. Охранник понимает с первого раза. Я слышу его шаги, а следом и хлопок дверцы. «Да, я Смирнов», бросает мне мужчина, разжимая пальцы. «Лучше тебе больше ничего обо мне не знать». С этими словами он подталкивает меня к машине. Когда я попадаю в салон, на кого-то натыкаюсь. Я так спешу отодвинуться как можно дальше от Смирнова, что не замечаю другого человека. «Простите, ничего страшного». Отвечает знакомый голос. «Это помощница, имя которой я так и не вспомнила. Она сидит рядом, а вот Смирнов занимает место напротив. К счастью, внедорожник такой просторный, что сзади можно поместиться в шестером. Это недопустимо!» Продолжает помощница, переключаясь на строгий тон. «Что именно?» Отзывается Смирнов. «Вы поменяли весь план без согласования со мной. Я едва успела приехать». «Так, дамочки, я похож на няньку». Закрыли все обсуждения. Я не лезу в ваши дела, вы не лезете в мои. За что вы там отвечаете? За цвет ее ногтей? Вот и занимайтесь. Я чувствую разгоряченные волны вражды. Они проходят сквозь меня, так что я непроизвольно вжимаюсь в кожаную спинку. Зря я назвала внедорожник просторным. Если они продолжат в том же духе, тот станет очень тесно и очень быстро. И найдите ей очки, добавляет мужчина. Она как слепой котенок. Она. Он снова говорит обо мне в третьем лице. «Мне говорили, что с вами будет трудно», — шипит помощница. «Я всегда оправдываю свою репутацию». «Зря вы так, майор. Я ведь найду на вас управу». «Давайте. Увольте меня, и я свалю заниматься делом, а не этим долбаным цирком». Следует несколько тяжелых выдохов, но помощница заканчивает разговор с Смирновым и переключается на меня. Она придвигается ближе, касаясь моего локтя. Любовь, в нашем графике произошли изменения. Мы сейчас едем в загородный дом. Там у нас будет два дня, чтобы подготовить вас как следует. После вы с братом, то есть с Игорем Никольским, отправитесь в небольшое турне, если это можно так назвать. У Никольских есть фонд помощи людям с зависимостями. Вы посетите несколько официальных встреч по поводу открытия новых центров реабилитации. Я поняла. Я киваю. Вы сперва потратите время, чтобы научить меня вести себя как настоящая любовь, а потом выставите на публику. Как приманку. Никольский так и сказал. Он назвал меня приманкой для похитителей. Называйте как угодно, отвечает помощница. Я подготовила для вас анкету госпожи Никольской. Там ее короткая биография, вкусы, любимые словечки. В общем, ознакомьтесь. Она кладет мне на бедра кожаную папку. Я приеду к вам вечером, а пока что прощаюсь. У меня еще есть дела в городе. Она выходит из машины, а я остаюсь со Смирновым наедине, если не считать водителя, который, наконец, заводит мотор и трогает. Я не могу переключиться и зачем-то думаю о том, что этот грубый незнакомец сидит рядом. «Вы курите?» – спрашиваю его, когда до меня долетает тяжелый запах. «Это проблема. Если честно, да. Я не переношу запах сигарет. День становится все лучше», – цедит Смирнов. Но сигарету тушит. Я слышу, как шелестит опущенное стекло, а в салон врывается поток воздуха с улицы. Я коротко смотрю в его сторону. Но ничего нового рассмотреть не могу, только массивный грозный силуэт в темной одежде. Хотя я ловлю себя на том, что начинаю дорисовывать его внешность. Воображение бежит впереди событий, и я уже представляю, что у него тяжелые, наползающие на глаза брови, смуглая кожа и квадратный подбородок. И шрам. Или татуировки. «Что-нибудь с волками или оружием? Ведь брутальные мужчины набивают именно это». «Да и я», — бросает Смирнов, когда я принимаюсь мучить ремень безопасности, но не могу попасть язычком в замок. «Я справлюсь сама». Ему это удается с первой попытки. Он силой вытягивает ремень из моей ладони, а еще через секунду до меня доносится характерный щелчок. Смирнов не разговаривает со мной весь остаток дороги. Лишь пару раз бросает приказы в рацию, которая отзывается электрическим треском. Он первым выходит из машины и остается стоять у дверцы, ожидая меня. Я пытаюсь двигаться как можно увереннее, но металлический порожек оказывается предательски скользким. Смирнов реагирует молниеносно. Он подхватывает меня, даже не напрягаясь, и ставит на землю. В таких ситуациях обычно говорят «спасибо», но я думаю о том, что он слишком часто дотрагивается до меня. Хотя сейчас даже возмутиться не с руки. «Доведи ее», — говорит он кому-то, после чего отступает в сторону. В дом меня провожает другой охранник. Он передает мне папку, которую я благополучно забыла в машине. Проходит еще несколько минут, и рядом появляется девушка со звонким голосом. Она протягивает мне футляр с очками, за что мне хочется ее расцеловать.